Глоссарий. Примечание к датам в глоссарии. Томовский календарь, разработанный Томой Дур Ахмид, был принят приблизительно два века спустя после смерти последнего мужчины Айседай и отмечал года после разлома мира. ПР Многие, очень многие записи погибли в Троллоковых войнах, и поэтому точная датировка конца войн по старой системе была предметом спора. Сиам Газарский предложил новый календарь, отмечающий предположительное освобождение от угрозы Троллоков и записывающий как год свободы ГС. В течение 20 лет после окончания войн Газаранский календарь получил широкое Признание. Артур Ястребиное крыло предпринял попытку ввести новый календарь, опирающийся на год основания его империи ОО от основания. Но теперь этот календарь известен лишь историкам, которые на него ссылаются. После обширного разорения, гибели и раскола в войне ста лет был разработан четвертый календарь уран один Джубая парящей чайки. Ученого. из морского народа, обнародованный панархом Фариде из Тарабона. Фаридовский календарь, ведущий датировку от произвольно установленного конца войны ста лет и записывающий года как года новой эры, Н.Э. Используется и по сей день. Авендесора на древнем языке древа жизни. Упоминается во многих историях и легендах. Айзы Седай — обладатели единой силы. Со времен безумия все выжившие Айз Седай — женщины. К ним повсюду относятся с подозрением и страхом, иногда с ненавистью. Многие винят их за разлом мира, и общепринятым является мнение, что они вмешиваются в дела народов. В то же время не многие исправители обходятся без советника Айс-седай, даже в краях, где такую связь приходится скрывать в тайне. Используется как почтительное Ширям Седай. Или еще более почтительное Ширям Айзе Седай. Смотри также Айя, Престол Амерлин. Айил — Народ аильской пустыни, отчаянный и выносливый, также называемый Айилцы. Перед тем, как убить врага, они закрывают лица черными повязками и поднимают их со словами «как закрытый черным аил, чтобы жертва видела врага. Смертельно опасные бойцы с оружием или без него, пусть даже с голыми руками, они не касаются меча. Флейтисты сопровождают их в битву плясовой мелодией, и аильцы называют битву танцем. Аильская пустыня. Суровая, крайне пересеченная почти безводная местность к востоку от хребта мира. Немногие чужестранцы отваживаются заходить туда не только из-за того, что не родившемуся там найти воду в тех краях почти невозможно, но и из-за того, что Аил считает себя в войне со всеми прочими народами и чужаков не привечают. Айя. Объединение Айседай, которым принадлежат все Айседай, — Они обозначаются цветами голубая Айя, Красная Айя, Белая Айя, Зеленая Айя, Коричневая Айя, Желтая Айя, Серая Айя. Каждый придерживается особой философии в использовании единой силы и по отношению к целям Айс-седай. К примеру, Красная Айя направляет все свои силы на поиск и укрощение мужчин, которые пытаются овладеть силой. С другой стороны, коричневые айя отвергаются соблазны мира и посвящают себя обретению знаний. Ходят слухи, которые гневно отрицаются, и о которых никогда не стоит упоминать без риска для себя в присутствии айси о черных айя, отдавших себя служению темному. Ангриал — очень редкий предмет, который позволяет любому, способному направить действия единой силы, справиться с большим количеством силы с большим, чем он может совладать без посторонней помощи. Реликт эпохи легенд. Способ их изготовления утерян. Смотри также Са-Ангреал. Балзамон. На языке троллоков сердце мрака. Считается, что именно так тролоки называют темного. Великий змей. Символ времени и вечности. Древний, существовавший еще до того, как началась эпоха легенд, представляет из себя изображение змеи, кусающего свой хвост. Великий узор. Колесо времени сплетает узор эпох Великий узор, который есть сущность и реальность, прошлое, настоящее и будущее. Известен также, как кружево эпох. Смотри также узор эпохи, Колесо времени. Великое запустение. Район на далеком севере совершенно испорченный темным. Место обитания троллоков, мурдралов и прочих созданий темного. Вопрошающие. Орден у детей света. Его провозглашенные цели — раскрытие истины в диспутах и разоблачении друзей темного. В поисках истины и света, как они это понимают, они даже более рьяны, чем чада света в целом. Их обычный метод расследования — пытка. Их обычная позиция истинно им уже известна, и нужно лишь заставить жертвы признаться. Вопрошающие говорят о себе как о деснице света, и порой действуют так, будто полностью отделены от детей и совета помазанников, который руководит детьми. Глава вопрошающих — верховный инквизитор, который и заседает в совете помазанников. Дети света Общество, придерживающееся строгих аскетических верований, ставящее своей целью нанести поражение темному и истребить всех друзей темного. Основанное во время Столетней войны Лотейром Мантиларом для привлечения своих сторонников и в их против всеувеличивающегося числа друзей темного, оно за годы войны превратилось в целиком военную организацию — крайне закосневшую в своих догмах и совершенно уверенную в том, что только им ведомы истина и справедливость. Они ненавидят Айси и рассматривая их как любого, кто их поддерживает или оказывает помощь в качестве друзей темного. Пренебрежительно они говорят как о белоплащниках. Их герб — золотые солнечные лучи на белом поле. Договор десяти государств. Союз сложившийся за века после разлома мира, около 2000 года П.Р. Направлен против темного, распался в ходе троллоковых войн. Дракон, имя под которым был известен Льюстерин Телламон во время Войны Теней. В безумии, которое охватило всех мужчин Айс Седай, Льюстерин убил всех людей, в ком была хоть капля его крови и всех, кого он любил, получив имя убийца-родичей. Употребляется на выражение «схвачен драконом» или «одержимый драконом» для указания на того, кто несет опасность окружающим или угрожает им, особенно если подобное не имеет под собой оснований. Смотри, дракон возрожденный. Друзья темного. Те, кто следует темному и верит, что он вознаградит их великой властью над миром, когда освободится из своего узилища. Дракон возрожденный. В соответствии с легендой, пророчеством дракон возродится вновь в час величайшей нужды в нем человечества, чтобы спасти мир. Не этого ждут люди, как из-за того, что по пророчествам возрождение дракона приведет к новому разлому мира, так и из-за того, что Лью Стерин убийца Ровичей, дракон, имя, от которого люди содрогаются даже спустя более чем три тысячи лет после его смерти. Смотри, дракон, лже-дракон. Дьевик Кшар. На языке троллоков гиблая земля. Троллоково название для Аильской пустыни. Единая сила. Сила, имеющая начало в истинном источнике. Подавляющее большинство людей совершенно не способно научиться направлять единую силу. Очень малое число людей можно обучить направлять ее. Еще меньшее, считанные единицы, обладают этой способностью с рождения. Для них нет никакой необходимости в обучении. Они могут дотянуться до истинного источника и направлять силу. Сознают они то или нет, возможно, даже не понимая того, что делают. Эта врожденная способность обычно проявляется в позднем юношестве или во взрослом возрасте. Если человек не обучен контролю над силой, или если он самоучка, что чрезвычайно трудно, успеха добивается один из четырех, то неминуема смерть. Со времен безумия ни один мужчина не в состоянии направлять силу без того, чтобы в конечном итоге не впасть в совершенное, ужасное безумие, даже если он обучен хоть какому-то контролю, в итоге смерть от долгой болезни, которая приводит к тому, что пострадавший гниет заживо. Эта болезнь, как и безумие, вызывается пятном темного на соединение. Для женщины смерть, наступающая из-за отсутствия умения управлять силой, менее ужасна, но смерть есть смерть. Айси-дай ищут девушек с врожденной способностью, как для того, чтобы спасти их жизнь, так и чтобы увеличить численность айси а мужчин, обладающих такой способностью, чтобы предотвратить те ужасные деяния, которые те неизбежно совершат с помощью силы в своем безумии. Смотри также «Направлять». Времена безумия. Истинный источник. Именование темного. Говорят, истинное имя темного — шайтан. Привлекает его внимание, неизбежно приводя, в лучшем случае, к неудаче, в худшем — к бедствию. По этой причине в ходу множество эфемизмов. Среди них темный, отец лжи, затмевающий зрение, повелитель могил, пастырь ночи, губитель душ, клык для душ, выжигатель травы. погубитель листьев. Про того, кто, по-видимому, притягивает несчастье, часто говорят, именуют темного. Называл темного по имени. Истинный источник, движущая сила Вселенной, которая вращает колесо времени, она разделена на мужскую, соедин, и женскую, соедар, половины, которые действуют одновременно и воедино, и друг против друга. Только мужчина может прикоснуться к соедин, только женщина к соедар. С начала времен безумия соедин запятнан прикосновением темного. Смотри также единая сила. Камень мужества. Неразрушимый материал, созданный в эпоху легенд. При попытке разбить его при помощи любой известной силы, он поглощает ее, становясь крепче. Клык дракона. Стилизованный знак, обычно черный, капривидной формы, острым кончиком вниз. Нарисованный на двери, он является обвинением живущих в доме людей в приверженности к злу. Кулак — основная боевая единица троллоков непостоянной численности. Всегда больше одной сотни, но не больше двух. Кулаком обычно, но не всегда, командует Мурдрал — лжедракон. Время от времени некоторые заявляют, будто являются возрожденным драконом и иногда собирают столько приверженцев, что на усмирение их требуется военная сила. Кое-кому удавалось начать войну, в которую вовлекались многие государства, За многие века большинство драконов не умело направлять единую силу, но единицы из них могли. Все, однако, или исчезали, или были захвачены, или убиты, не исполнив ни одного из пророчеств, связанных с возрожденным драконом. Махди, на древнем языке ищущий, титул предводителя каравана Туатан. Морской народ, жители островов в океане Арит и в море штормов, Они мало времени живут на островах, большую часть жизни проводя на своих кораблях. Судами морского народа осуществляется основная часть морской торговли. Мурдрал, Создание темного. Командиры троллоков. Измененные потомки троллоков, для выведения которых использовано человеческое племя, облагороженные троллоки, но испорченные злом из-за происхождения от троллоков. Физически сходны с людьми, но не обладают зрением – а могут видеть как орлы светлые и темные. Они имеют определенные способности, полученные от темного, включая свойства взглядом вызывать парализующий страх и способность исчезать там, где есть тени. Одно из известных слабых мест – они неохотно пересекают текущую воду. В разных краях известны под различными названиями очень многими. Среди них полулюди, безглазые. «Люди-тени, таящиеся, исчезающие», «Отрекшиеся». Прозвище данное «Тринадцати» самым могущественным из когда-либо известных «Айси которые перешли на сторону Темного во время войны Тени, поддавшись на обещание бессмертия. Согласно как легендам, так и обрывочным записям, они были заточены в узилище вместе с Темным, когда оно было вновь запечатано. Их именами обычно пугают детей». паутина судьбы, великое изменение в узоре эпохи, имеющее своим центром одного или нескольких человек, являющихся таверн. Пламя Тарвалона. Символ Тарвалона и -Седай. Стилизованное изображение пламени, белая капля острым концом вверх. Повелители ужаса. Те мужчины и женщины, кто, будучи способен направлять единую силу, перешли на сторону тени во время троллоковых войн, действуя в качестве командиров войск троллоков. Пограничные земли, страны, находящиеся на границе Великого Запустения. Салдея, Арафел, Кондор, Шайнар. Престол Амерлин. Первое. Титул главы Айседай. Избирается пожизненно собранием башни Верховным Советом Айседай, в который входят по три представительницы от каждой из семи Айя. Престол Мерлин имеет, по крайней мере, теоретически почти верховную власть среди ай -Седай. По своему рангу она равна королям или королевам. Второе — трон, на котором сидит глава ай -Седай. Проклятые земли, опустошенные земли, окружающие Шаюлгул за великим запустением. Пять сил. Это нити жилы единой силы, и любой, кто способен направлять единую силу, обычно управляется с некоторыми жилами лучше, чем с прочими. Нити имеют название, соответственно, тому, как их можно использовать. Земля, воздух, огонь, вода и дух. А все вместе называются пятью силами. Любой владеющий единой силой будет иметь большее умение в обращении с одной или, может, двумя из них и менее уверен в использовании других. Немногие могут обращаться уверенно с тремя, но никто с эпохи легенд не может равно владеть всеми пятью. Даже тогда это было редкостью. Степень владения варьируется в широких пределах в зависимости от личности, так что тот, кто способен направлять больше, сильнее остальных. Совершение определенных действий с единой силой требует наличия способностей во владение одной или более из пяти сил. Например, вызывание или контролирование огня требует владения огнем, воздействия на погоду воздухом и водой, а исцеление – водой и духом. Дух обнаруживается в мужчинах и в женщинах в равной степени. Большие способности в использовании земли и или огня намного чаще встречаются у мужчин, а воды и или воздуха – у женщин. Бывают исключения, но столь редко, что земля и огонь считаются мужскими силами, а воздух и вода – женскими. В общем, ни одну из способностей нельзя сравнивать с другой, сильнее она или слабее, хотя среди Айз говорят, нет скалы столь крепкой, чтобы вода и ветер не источили ее, нет огня столь яростного, который не могли бы потушить вода или загасить ветер. Примечательно, что это выражение вошло в обиход долгие годы спустя, после того, как умер последний мужчина Айз Давным-давно утрачено любое сходное высказывание мужчин, Ай, седай. рок валир Легендарная цель Великой Охоты за Рогом. Предположительно, Рок может призвать мертвых героев из могил встать на бой с тенью. Сангриал. Чрезвычайно редкий предмет, который позволяет своему обладателю направлять намного больше единой силы, чем можно или безопасно без него. Сангриал схож с Сангриалом. но более гораздо более могуществен. Реликт эпохи легенд. Способ его изготовления давным-давно утрачен. Салдея. Одна из пограничных земель. Герб Салдеи. Три серебряных рыбы на темно-синем поле. Совет деревни. В большинстве деревень группа мужчин, выбранная сельской общиной и возглавляемая мэром, которая ответственна за решение, Влияющие на дела деревни в целом и за переговоры с советами других деревень, касающиеся взаимоотношений с ними и общих проблем. Совет деревни на ножах с кругом женщин. В столь многих деревнях, что этот конфликт считается почти традиционным. Смотри также круг женщин. Сто спутников. Сотня мужчин Айседа из наиболее могущественных в эпоху легенд под предводительством Ильюса Терена Теламона. Они нанесли последний удар, который завершил войну тени, запечатав темного обратно в его узилище. Ответный удар темного запятнал Сейдин. Сто спутников сошли с ума и начали разлом мира. Страж. Воин, соединенный узами с Айс Узы — дело единой силы, и посредством ее он получает такие дары — как и быстрое заживление ран, способность долгое время обходиться без еды, воды или отдыха и на расстоянии ощущать порчу темного. Пока жив страж, а исседай, с которой он связан, знает, что он жив, независимо от того, насколько тот далеко, а когда он умирает, ей становится известно о моменте его смерти и о том, как она наступила. Тем не менее узы не скажут ей ни насколько он далеко, ни того, в какой он стороне. В то время как большинство айя полагают, что ай-седай могут в одно и то же время иметь связанными с собой только одного стража, красные айя вообще отказываются от соединения узами со стражами, а зеленые айя считают, что ай-седай может связывать себя узами со столькими стражами, сколько она захочет. С точки зрения этики, страж должен по доброй воле связать себя этими узами, но известно, что это совершалось и без согласия. Что получают от ус Ай-Седай — тщательно оберегаемая тайна. Смотри также Ай-Седай. Та верен — личность, вокруг которой колесо времени свивает нити жизни всех людей рядом с ним. А может, нити всех жизней. И так образуется паутина судьбы. Смотри также узор эпохи. Такандар — вечно закутанная в туман долина у склонов в Тамарал Айлен, на древнем языке паутина судьбы. Тарвалон, город на острове, на реке. Эренин, центр власти Айсседай и местоположение престола Амерлин. Тролоки, создание темного, выведенные в ходе войны тень. Громадного роста, крайне злобные, они представляют собой извращенную помесь рода людского и зверей и убивают... из чистого удовольствия убивать. Хитрые, лживые, вероломные, положиться на них может лишь тот, кого они боятся. Они всеядны и едят любое мясо, в том числе и человеческую плоть и мясо других троллоков. Имея в значительной степени человеческое происхождение, могут скрещиваться с людьми, но потомство их обычно рождается мертвым или же часто не выживает. Троллоки подразделяются на схожие с племенами стаи. Основные среди них — Фрит, Алгол, Баншин, Давол, Деймон, Джиннен, Гаргаэль, Гобхлин, Гохлем, Граемлан, Кобал и Кномон. троллоковые войны. Ряд войн, начавшихся около тысячного года П.Р. и длившихся более трех сотен лет, в течение которых армии троллоков опустошали мир. В конечном итоге троллоки были перебиты или отогнаны обратно, в запустение. Но некоторые государства прекратили свое существование, а иные почти совсем обезлюдили. Все записи об этом времени носят фрагментарный характер. Смотри также договор десяти государств. Туатан — бродячий народ, известный как лудильщики, и странствующий народ, который живет в ярко раскрашенных фургонах и исповедует совершенно... Миролюбивую, ненасильственную философию, называемую путь листа. Вещи, починенные лудильщиками, частенько лучше новых, но из-за рассказов о том, будто они крадут детей и стремятся обратить молодежь в свою веру, во многих деревнях остерегаются людей из Туатан. Узор эпохи Колесо времени свивает нити человеческих жизней в узор эпохи, который образует суть реальности для этой эпохи. также известен как «Кружево эпохи». Смотри также «Таверн». Хребет мира. Высокий горный кряж, всего с несколькими перевалами, который отделяет Айгильскую пустыню от западных стран. Шадар-Лагот. На древнем языке место, где ждет тень. Город, покинутый и избегаемый людьми со времен Троллоковых войн, также называемый «Засада тени». Шаюлгул Гора В проклятых землях, место расположения узилища темного. Шуфа Одеяние Аил Кусок ткани обычного цвета песка или скал, которая оборачивается вокруг головы и шеи, оставляя открытым только лицо. Эпоха легенд Эпоха, закончившаяся войной тени и разломом мира. Время, когда Айседай творили чудеса, о которых ныне можно только мечтать. Смотри также Колесо Времени. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Октябрь 2002 года. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Ирина Ересанова.